Глава 20. Собрание в нити. Дэнно Чу и Джоан. Дэнно Чу стоял за кулисами и внимательно следил за происходящим. Послушал, как Дюжин говорит с залом, подумал. «Ай, молодец, прирожденный лидер! Ни разу не подставился. За ним пойдут, он выдержит, не побоится!» Понаблюдал за стрельбицким. «Хорошее плечо, надежный тыл. Вперед не поведет, выдохся устал. Но то, что есть, удержит и приумножит». На Анну посмотрел, удивился. Светится вся. Несмотря на бессонные ночи и непрерывный рабочий ритм последних дней. Влюблена? Точно. Глаз от дюжина не отрывает. Алексей теперь в отставке. А он и не печалится по этому поводу. Он как с Ксенией воркует. Дэнно чудовно приметил, как Алексей подсел к ней в зал. Готов поспорить. Анна счастлива потому что теперь может вернуть все, что потеряла на Марсе. Своих зрителей, возможность выходить в эфир, да и свою семью, родителей, сына. Не в виртуальном, а в реальном пространстве. Так. Это куда же Анна так напряженно смотрит? Потемнело все. А, понятно. Я-то думаю, кого не хватает. В дальнем полуосвещенном углу зала с левой стороны под балконом сидела Джоан. Ее трудно узнать. Куда делось натянутое в струну тело, волевое напряженное лицо, строгий взгляд, гладкая прическа, обмякшая позу, усталый взгляд, разметанные по плечам волосы? «А могла бы быть красоткой», — подумал Дэнно Чу. Джоан невидящими глазами смотрела на сцену, пыталась слушать, что говорит Дюжин, но сосредоточиться не могла. С тех пор, как Марио с разрешения Дюжина выпустил ее из подсобки, Она искала способ связаться с шефом. Хотела понять, может ли спасти ситуацию. Если нет, что делать дальше? Связи не было. Тогда она спустилась в подземный НИТ. Нашла знакомую, которой оставляла ключи от своей московской квартиры перед отлетом на Марс. Дом в пяти минутах ходьбы от НИТа. Она вошла в заросшую пылью холодную квартиру. Ей стало так одиноко и страшно, что она сразу включила телевизор. Удивительно, но он работал вскипятила чайник на газовой плите. Все это казалось странным, как во сне. Села в кресло у телевизора, завернулась в пуховый платок, провисевший на спинке стула, все то время, пока здесь никто не жил. Так любила сидеть бабушка, вырастившая ее, и умершая незадолго до того, как Джоан улетела на Марс. Из новостей Джоан поняла, что ее карьера в нити закончена. Пути обратно на Марс нет. Фридрих отрезан, а вместе с ним надежда на счастливые и тёплые отношения. Вдруг ожил стационарный телефон, звонил Марио, звал её на собрание в НИД. Она решила пойти просто потому, что теперь ей всё равно, где быть. Среди людей легче, даже если это её потенциальные враги, даже если они её добьют. Пусть будь что будет. Она приняла душ, в ванной на полке лежал древний кусок мыла, Чуть слышный аромат как у Шанель, очень кстати, переоделась в те вещи, которые нашла в шкафу. Пришла в НИД. С удивлением обнаружила, что служащие подземелья тоже в зале. Села поближе к своим, но на отшибе. Ей абсолютно все равно. Что бы ни происходило дальше, она уверена, это уже не ее игра. «О чем задумались, Джон? Она вздрогнула от неожиданности. Дэнно не неслышно подошел и уселся рядом. Или она настолько погружена в свои мысли, что не хочет ничего слышать? Над тем, что осталось, не удел. Не знаю, что будет со мной, не знаю, что будет с ними. Она кивнула на впереди сидящих левых. Многие из них даже не знали, что работают на Марс, не говоря уж о разрушительной цели эксперимента. Не уводите разговор. Я хочу поговорить о вас. Что вам нужно? Продолжаю ли я общаться с шефом? «Есть ли у меня канал связи с Марсом?» «Нет». «Это ясно без ваших слов. В ближайшие пару лет вы вряд ли сможете переговорить с шефом и с вашим возлюбленным Фридрихом». «Боже, вы это знаете». «Вы верите в Бога?» Денначу улыбнулся, поймав недоумевающий взгляд Жуан. «Вопрос риторический, простите, конечно, знаю. Но сейчас меня интересует другое. Чем вы планируете заниматься?» «Предполагаю, что на Марсе вы заработали достаточно. Хватит на безбедную старость, да еще и вашим детям останется. Но никогда не поверю, что вы сможете ничего не делать. Для вас, мне кажется, это слишком большой труд». Джоан расхохоталась. «Хорошо, говорите, в точку. Я предполагала, что меня возьмут под стражу, захотят изолировать, равно как и вот этих ребят, которые работали в подземельях». Настала очередь рассмеяться Дэнна Чу. «Ну что вы! Не то время! Промахивайтесь в своих предположениях лет на сто с хвостиком. Вы вольны в своем выборе». Джон поняла, что он хочет по максимуму вытянуть из нее реальные планы. «Если бы он знал, насколько мне сейчас все фиолетово», — всплыло вдруг словечко из юности. Предпочла стушеваться. «Я хочу отдохнуть, подумать о семье, детях». «Перестаньте!» «Достаточно одного взгляда на вас, чтобы усомниться в реальности этих планов». «Вы считаете меня старой и некрасивой для создания семьи?» «Перестаньте кокетничать, не ваш конек. Напротив, я считаю вас молодой и красивой для службы, которой вы всегда отдавали предпочтение. Итак, ваши планы. Судя по вашей настойчивости, вы хотите мне что-то предложить?» «Хорошо. Перестанем играть в прятки. Вы проиграли в куда более серьезной игре». — С моей стороны, нехорошо добивать даму в столь уязвимом положении. Я хочу вам помочь. Если вы скажете, каким видите свое будущее, я помогу вам реализовать ваши желания. — Вы не поверите мне. — Конечно, моя работа — не верить. Но мое неверие не помешает мне выполнить данное обещание. — Я прекрасно понимаю, что дорога на Марс закрыта. Я мысленно попрощалась с шефом и оплакиваю Фридриха. Мусорная стена, которая встает между двумя планетами, скорее всего, не позволит подпитывать Марс полезными ископаемыми, едой и прочими благами Земли. Долго без связи с Землей на Марсе не протянут, погибнут. Если вам это выгодно, значит, так и случится. Но я более чем уверен, если не давать развитие цифровому сигналу, если тормозить научно-технический прогресс, как вы это делали на Земле, до сих пор своей благолепной эпохой, Земля тоже долго не протянет. Мусорная стена рано или поздно совершенно затмит солнце. Надо срочно начинать строить корабли-чистильщик, чтобы как можно скорее убрать мусор с орбиты и избежать экологической катастрофы. Я готов взять в управление весь подземный нит, чтобы переориентировать его на цели выгодной Земле. Вы не найдете сейчас лучшего специалиста в этой области, нежели я. Начу про себя восхищался ее стойкостью, спокойствием и предусмотрительностью. «Собственно, это все, что я хотел сейчас от вас услышать. Надеюсь, мы договоримся. Я знаю, где вас найти. Улица Академика Королёва, дом 8, верно? Простите, пойду покурю». Начу встал, похлопал себя по карманам пиджака в поисках зажигалки и стремительно вышел из зала.